Глава двадцать шестая. Анна проспала все утро. В какой-то момент ее мать появилась в комнате, чтобы узнать, не заболела ли дочь. «Я смогла заснуть только под утро», пробормотала Анна и снова уснула. Когда она, наконец, проснулась и почувствовала себя достаточно отдохнувшей, был уже полдень. Многое успело произойти, И ее мать не приминула сообщить Анне обо всем после непривычно позднего завтрака. Сперва Амели и Юзефина интересовались, не хочет ли Анна прокатиться с ними днем. «Я бы с удовольствием», — ответила Анна. Непродолжительная прогулка с ними и гувернанткой Фройляйн Лемон, хоть и была небольшим испытанием, но прекрасно отвлекла бы ее. Господин фон Хуте прислал букет. На карточке, вложенной в него, было написано только одно слово. «Простите». Анна нахмурилась. «Разве можно назвать это извинением?» Она чувствовала себя немного опустошенной из-за такого возмутительного поступка. «И решил ли господин фон Хутте сам, что приличие требует от него попросить у Анны прощения, или все-таки меч трость Франца?» сказала ему пару ласковых слов. Еще пришла почта для всей семьи, письмо от ее сестры Мины, в котором та жаловалась на скуку, потому что врач посоветовал ей оставаться в покое и много лежать. Мине и без того нравилось часами валяться на кушетке, поэтому Анна не видела повода испытывать к ней жалость. Ах, и есть еще кое-что, сказала ее мать и подмигнула. Для тебя. Она протянула Анне письмо которая до этого момента прятала за спиной. Конечно, нетрудно было догадаться, что это письмо от Хенри, ее сердце, хотя по ощущениям скорее желудок, слегка дрогнуло. «Спасибо, маман. Если позволишь, я прочту его у себя в комнате». «Ты хочешь остаться дома в такую прекрасную погоду? Может, лучше выйдешь в сад? В павильоне тебя никто не потревожит». Или просто посиди на террасе, а потом сразу сообщи мне, когда планирует приехать твой жених. Так мы поймем, когда его привлечь к подготовке свадебных торжеств. Посидеть в павильоне — это прекрасная идея. Еще я могу немного повязать крючком, пока Амелия и Йозефина не заберут меня. Да, дитя мое, так и сделай. Анна вошла в гостиную и взяла свою корзинку. На самом деле, ей не очень хотелось продолжать вязание фиолетового кружева, но рукоделие отвлекло бы ее, если бы содержание письма Хенри не соответствовало ее ожиданиям. Возможно, она была слишком пессимистично настроена. Возможно, на этот раз он заверит ее, что любит и с нетерпением ждет свадьбы и, наконец, заберет ее с собой в Англию, и что он уже совсем близко. Поэтому Анна, Изо всех сил старалась улыбаться, когда, наконец, разломала печать и развернула письмо Хенри. Мой диа!» Улыбка Анны исчезла, а брови нахмурились. «Секре!» «Почему опять это безличное обращение?» «Наш корабль Витория скоро пришвартуется в порту Чеветовекия. Отсюда начнется мое путешествие. Сперва мне предстоит посетить Рим, Где надо уладить еще кое-какие дела. Однако это займет всего несколько дней. Мне еще нужно выяснить, смогу ли я отсюда добраться на корабле до Генуи, или придется продолжать путь по суше. На самом деле я бы предпочел последнее, так как мне удалось бы посетить Флоренцию, Милан и пройти через Альпы. Хенри решил сделать еще одну остановку в Риме. И в конце концов еще и во Флоренции этот город особенно нравился ему осенью. Анна вспомнила многостраничное письмо с описанием путешествий, всегда пронизанное страстными признаниями в любви. Это было так давно. Сейчас на палубе неспокойно. Я думаю, мы приближаемся к порту. Поэтому я заканчиваю свой рассказ и надеюсь, что ты пребываешь в добром здравии. «Твой Хенри. А не забыл ли он вежливо поинтересоваться, что происходит у Анны? Что за бессмысленное письмо?» Она не могла сообщить матери даже приблизительную дату его приезда, за исключением того, что Хенри нужно было еще кое-что сделать в Риме, на что у него ушло бы несколько дней. «Несколько дней? Это два? Или четыре?» или может шесть сокр